Глава 53. Голосозовущий его. Часть 2. Силовая структура королевства Милтер во многом отличалась от других королевств. Королевство Милтер было основано великим волшебником и процветало благодаря магии. На данный момент центром национальной власти считались именно башни магии. Таким образом, дворяне были просто хранителями богатства и статуса. Настоящая власть в королевстве была сосредоточена в руках старших магов. Само собой разумеется, что королевская семья поднималась на торм благодаря поддержке машин магии. Только король, которого поддерживали башни, мог считаться действительно королем. В частности, мастер Красной башни и мастер Синей башни считались более высокоранговыми, чем другие мастера башен. Никто не мог превзойти их по чину, за исключением разве что самого короля. Другими словами, Теодор был вызван тремя людьми, находившимися на вершине власти в королевстве Мелтор, Закончив разговор со старейшиной Шугелем, Теодор немедленно сообщил об этом семье. Благодаря инвентарю, ему не нужно было беспокоиться о сборе багажа, однако нужно было попрощаться с семьей. Собственно, вот что случилось, а потому я должен немедленно вернуться в столицу. Когда он рассказал членам своей семьи об этих новостях, на их лицах появилось пустые выражения. «Его Величество и два мастера башен». Это было очень важно для семьи, которая владела всего лишь небольшой деревушкой. Первым опомнился его отец, Денис, в то время как мать была занята заботой о его младшем брате. «Да, раз тебя вызвал его величество, ты не должен медлить», — глубоко вздохнул отец. Он думал, что ты останется на несколько дней. Но вот последовал внезапно приказ вернуться. Это и стало причиной в его доме тяжелой атмосферы. Будучи провинциальным дворянином, Денис ничего не сделал, кроме как унаследовал свой титул. Денис подошёл к своему сыну, который сделал намного больше, чем он сам, и сказал, взяв его руку, ты в будущем ты должен жить ради себя». «А?» «В прошлом я думал иначе, но мы были слепы. Я, как и жители деревни, возлагали на тебя слишком много ожиданий. Мы ждали, что ты станешь важным человеком и увеличишь благосостояние этой деревни». Теодор попытался что-то сказать, но не смог. Он никогда не считал их ожидании чем-то нелепым или раздражительным. Он полагал, что действительно может стать особенным и великим человеком, как они и говорили. Именно из-за них он решил поступить в Академию Бергена, которая находилась вдалеке от его дома. Однако, иногда это было бременем. Были дни, когда он не хотел возвращаться домой и выглядеть жалким, а потому заставлял свои ноги двигаться вперёд. Теперь он почувствовал, что узел, сжимающий его горло, был разорван. «Если бы не ты, то этой деревни бы больше не существовало». «Нет». Более того, с деньгами, которые ты дал нам, больные и бедные смогут провести тёплую зиму. По крайней мере, теперь ты намного больше человек, чем всё наше маленькое баронство Миллеров. Отец, итак, я с нетерпением жду этого. Дойди на нужной точке и возвращайся, когда ты захочешь отдохнуть. Этого будет достаточно для нас. Ладонь его отца была горячей. Вместо того, чтобы ответить, ты его смог лишь кивнуть. В своём сердце он всегда думал, что он один. Но теперь... Его отец разделил с ним эту боль. То же самое касалось его матери, которая с опозданием проговорила Твой отец уже сказал все, что я сама хотела сказать тебе. Денис, и когда только до тебя все это дошло, ты так говорил, словно с просветлением снизошло только сегодня. Закашлялся Денис, услышав слова своей супруги. Его мать вопросительно взглянула на отца, после чего улыбнулась и обняла Теодора. «Себе не нужно становиться большим человеком и заходить слишком далеко. Береги себя и будь здоровым. И, пожалуйста, помни, что с тех пор, как ты родился, мы мечтали только о том, чтобы наш сын вырос достойным. Достойным человеком. Да. Я буду об этом помнить. И это Сильвия. Мне она нравится». Наконец она поцеловала его в щёку и снова обняла своего младшего сына. Ребёнок, которого звали Лео, помахал маленькой ладошкой своему гораздо более крупному брату. Когда Тео взял эти маленькие ручки, он подумал о том, кем хочет его видеть, когда тот станет старшим. Магом? Рыцарем? А может быть, он просто предпочтет стать фермером. Тео вышел из своего дома, преисполненный ожиданиями на этот день. Пришло время вернуться в большой мир. «Что, уже собираешься, молодой господин?» Обратился к нему мужчина, прислонившийся к стене дома. Рэндольф. «Мы тоже скоро уходим. Я хотел попрощаться до того, как ты уйдёшь». Рэндальф поправил два клинка, свисающие с пояса, и насмешливым тоном добавил. «Конечно, та ситуация с золотыми — это позор. Но время, проведённое с молодым господином, было очень весёлым. Если захочешь нанять меня в следующий раз, то я соглашусь на половину стоимости. А может, плата будет меньше, чем целая половина стоимости?» «Ах, ты гнилой наниматель! Но чтоб меня обмануть дважды!» С этими словами он ушёл своей обычной лёгкой походкой. Рэндольф поставил свою жизнь на лезвие своих мечей и часто искушал судьбу, заходя в опасные места. Ему это нравилось, и, возможно, жизнь наёмника ему больше подходила, чем удел потомка воина. «Надеюсь, когда-нибудь я снова встречусь с ним», подумал Тео развернулся в противоположном направлении. Двое мужчин пошли каждый в свою сторону. На небо надеялись когда-нибудь увидеться вновь. «Хорошо, мы готовы?» Посмотрел на них старейшина наш Шугель, закончив рисовать магический круг на окраине деревушки. «Да?» «Готово». Оба человека без колебания кивнули. Тео попрощался со своей семьей, да и Сильвия быстро закончил свое приготовление. Удостоверившись, что все в порядке, Шугель медленно кивнул и обратился к инспектору, который прибыл вместе с ним. «Мы возвращаемся в столицу. Изучите остаточную черную магию. И по возвращению сообщите об этом магическому сообществу». Будет сделано. Что ж, тогда мы пошли. Когда он закончил говорить, поднялась волна магической силы. Белые волосы Шугеля и даже его борода были скинуты вверх мощным потоком энергии. И это отличалось от тяжелой магической силы Теодора и Холда Сильбия. Магическая сила пространственного мага, который всю свою жизнь взаимодействовал со стихией ветра, наполнял окружение словно настоящая буря, а магический круг, нарисованный на земле, засиял серебряным цветом. Появилась дымка, и пространство вокруг них начало подрагивать. «Задержите дыхание!» — раздалось всех от голоса Эдуарда Шугеля. Несмотря на то, что он говорил чётко, звуковые волны не передавались должным образом. Это было последствием того, что пространство внутри магического круга начинало искажаться. Тео и сильно одновременно задержали дыхание. «Пространственная магия была известна не только своей высочайшей сложностью», но и огромной опасностью. Они не хотели видеть те ужасы, которые могут произойти, если они последуют его советам. Шугель быстро закончил логическое заклинание и бросил его в центр круга. Массовая телепортация! Фигуры трёх людей исказились, а затем исчезли. Чуть ли не выдохнул Тео, испугавшись столь резкой перемене. Когда волшебный круг был активирован, его инстинкты начали сопротивляться. Первым делом исчезли цвета. Затем растворялись и все формы. Когда пять чувств Теодора содрогнулись, он почувствовал головокружение и тошноту. Они путешествовали сквозь дыру во времени пространстве, в которую не допускали живые существа. А потому было неизбежно, что магом было весьма не по себе. Он не знал, сколько прошло времени. Минута, несколько секунд. <свы> Теодор и Сильви с удивлением выдохнули, когда почувствовали, что их первоначальные чувства вернулись. Теодор сделал небольшую паузу, чтобы установить свое равновесие, после чего огляделся. Это место? Это была широкая пустая комната, начисто лишенная мебели. На полу виднелся магический круг, похожий на тот, через который только что прошел Тео. Шугель заметил его любопытство и, установив свое дыхание после магии, пояснил. «Пространственному перемещению требуется пустое пространство, подобное этому. Если с другой стороны будут какие-то объекты или люди, то я не смогу гарантировать безопасность группы». Ты убедился в этом, когда Шугель мгновенно отошел к двери? «Пространственных магов было очень немного, но совершенно неразумно слишком долго оставаться в комнате перемещений. Правда, вероятность того, что кто-то телепортируется прямо сейчас и прямо на их место, была сродни удару молнии в одну и ту же точку около десяти раз». Нет, отведу вас приемно. Первым делом мне нужно посетить его величество и доложить ему о проделанной работе». Они вышли из комнаты перемещений, и Шугель повел их по коридору. Ты совсем немного времени провел в здании магического сообщества, но знал, что его внутренняя структура хорошо охраняема и засекречена. Это было связано с тем, что пространственные маги, как правило, отправлялись на чрезвычайно важные миссии. Но вскоре Шугель остановился, увидев перед собой еще одного человека. Мы? Это был мужчина с темно-каштановыми волосами, в красной мантии, символизирующей Красную Башню. Теодор выгнул за спины Шугеля и увидел, кем является этот человек. Его глаза тут же наполнились удивлением, любопытством и радостью. «Учитель!» — прокричал Тео, еще не успев это осознать. Лицо, с которым столкнулась группа Теодора, было Винсом Хайделя. Поняв, кто это, Шугель прищурился. «Винс, да-да, они связались с вами, как с учителем Теодора?» Хотя в случае вы бы не знали, что мы вернёмся именно в это время. Передвижение пространственных магов всегда хранились в строгом секрете. Они были ценными специалистами для королевства Милтер, а потому их скрывали. Помимо трёх человек и мастеров Белой Башни, никто другой не имел доступа к информации о задании пространственного мага. Однако Винс оставил этот вопрос без внимания. Он тепло посмотрел на Тео. Но профессору было некомфортно находиться в этом месте, а потому он решил в этом признаться. Хм, старейшина Шуги... Я, конечно, вас остановил, но надеюсь, вы не считаете, что я сам смогу вам всё объяснить. М -м -м, что это значит? Загадочные слова Винца ввели трёх человек в настоящее недоумение. Но тут, позади Тео, появилось чьё-то настолько мощное присутствие, что его позвоночник прямо-таки сковало холодом. Оно кардинально отличалось от старшего лича и воспринималось совершенно иначе по сравнению с нахождением поблизости «Мастера Синей Башни». Это было давление, которое хотело впечатать его в землю. Возможно, этот человек и не собирался делать ничего подобного. Но даже просто стоя на месте, он казалось вот-вот разгромит всё вокруг себя. Это было присутствие абсолютно сильного человека, который попросту нельзя было скрыть. «И что? Этот маленький парень, наш новенький...» Раздался сладкий глубокий голос, похожий на старинное вино. А затем перед Теодором и Сильвией появился сам обладатель этого голоса. У нее были ярко-алые волосы и золотистые глаза, сиявшие, словно солнце. Ее одежда была темно-красной, и едва могла называться мантией, прикрывая лишь часть женственного фигуристого тела. Тем не менее, никто бы даже не осмелился взглянуть на эту женщину. Воздух... стало жарче? Это была не галлюцинация. Это была ужасная магическая сила, которая заставляла ману в воздухе реагировать, поднимая температуру окружающей среды. Несмотря на прохладную погоду, кожа Теодора защекотала тепло. Существовал лишь один человек, настолько необыкновенный, что мог изменить окружающую среду и выглядеть при этом настолько оборожительно. «Что ж, довольно красивый парень», сказала мастер Красной Башни, взяв Тео за подбородок. «С этого момента с ним пойду». Я Вероника...